Иными словами, если мы достаточно долго удерживаем определенное намерение, снова снова и снова задавая Вселенной один и тот же вопрос, мы влияем на вероятность квантового события, и оно перестает быть случайным. Не это ли случилось, когда сто миллионов человек, затаив дыхание, ждали, объявит ли виновным Оджи Симпсона? или когда один человек пытается добиться, чтобы генератор случайных чисел выдавал больше единиц, чем нулей. Однако доктор Степ полагает, что этот феномен демонстрирует, каким образом невещественный разум управляет вполне вещественным мозгом. Цитата. «Квантовая механика описывает совершенно конкретный механизм, который, в принципе, позволяет при помощи умственного усилия держать в узде любые реальные слова, действующие в механической сфере природы, и еще он позволяет воздействовать умственным намерением на мозговые процессы». Конец цитаты. Итак, если вам хочется поэзии, Можете сказать, что люди созданы для того, чтобы максимально реализовать свободу, заложенную в их материальной структуре, и достичь на этом пути уровня, откуда осуществлялось сотворение Вселенной, считает Джеффри Сатиновер, доктор медицины. И, наконец, квантовая кулинария. Итак, феномен сознания в мозгу является результатом схлопывания волновой функции в микротубулах. Внутри сознания существует возможность свободной воли благодаря особому усилителю квантовых событий, работающему по принципу «матрёшек». Реализуя эту свободную волю, мы удерживаем желаемый результат в нашем мозгу и посылаем импульсы своего намерения с максимально возможной частотой, Нам кажется, что мы удерживаем его непрерывно, хотя на самом деле это удерживание представляет собой последовательность моментов сейчас, чтобы повлиять на вероятностные процессы квантового мира. Понятно, что все это самый настоящий винегрет из квантовых идей, которые мы смешали вместе в попытке как-то объяснить реальность. Или, цитируя квантовую поваренную книгу, возьмите несколько триллионов микротубул и позвольте им спонтанно схлопнуться или объективно сократиться до состояния однородного соуса. Когда квантовая неопределенность начнет подниматься с дна мозговой кастрюли, выберите один из возможных пузырьков. Выдерживайте этот пузырек под огнем сознания до тех пор, пока он не загустеет схлопнутую реальность. Вкусите на пробу или попробуйте на вкус. Подумайте об этом. Если постановка вопроса ⁇ Процесс ⁇ Первый – является важным фактором для схлопывания волновой функции. Процесс третий – свидетельствует ли это о важности великих вопросов. Как вы думаете, почему мы так много задаем вопросов? Мозг – вводный курс. Мозг функционирует как лаборатория. Он архитектор, он разрабатывает проекты, а затем складывает все фрагменты воедино. Джо Диспенза. Довольно забавно, что люди исследуют океанские глубины и спутники планет, создают чудеса технологий, но собственный мозг по-прежнему остается для них загадкой. Для объяснения таких базовых явлений, как восприятие, сознание и память, ученым приходится использовать квантовые эффекты, принципы построения голографических изображений, и прочие сложные теоретические модели. И это неудивительно. Подсчитано, что в мозгу одного человека больше возможных связей, чем атомов во всей Вселенной. Даже маленький мозг птицы совершает невероятные объемы работы. Чтобы просчитать такую задачу, как посадка птицы на ветку, на ветру, самому мощному компьютеру потребовалось бы несколько дней. А птичий мозг делает это постоянно и в считанные мгновение.